в большем бытовом рабстве чем расторопные толковые люди у которых руки на все годятся предрассудок что пироги должны печь только отсталые тетеньки а передовые дамы на маникюренными пальчиками могут лишь изящно отламывать вкусные кусочки предрассудок что домашние заботы и кухня только бабья доля Думается, кастрюли можно дарить и мужчинам. Интересно, обидятся ли они? По логике вещей кухня может принадлежать всякому, кто хочет есть. Предрассудок, что семейный быт наш тяжкий крест и только. Разве мы не чувствуем, что тепло домашних пирогов греет нас гораздо больше, чем мы, Позволяем себе в этом признаться. Каковы мы, мужчины? Тест. Этот тест, хотя он и жутливый, поможет нам, женатым мужчинам, лучше понять свое место в семье. Ну что ж, начнем. Начнем. Первое. Готовите ли вы завтрак? Да. Три очка, нет, одно. Второе. Случается ли, что вы готовите пищу в выходной день? Да. Три очка, нет, одно. Третье. Помогаете ли вы своей жене закупать продукты в выходные дни? Да. Три очка, иногда два, нет, одно. Четвертое. Входит ли в вашу обязанность обеспечивать семью картошкой из магазина? Да, три очка, иногда два, нет, одно очко. Пятое. Когда в доме проводится генеральная уборка, делаете ли вы ее вместе со своей женой? Да, три очка, иногда два, нет, одно. Шестое. Смогли ли вы снабдить кухню приборами, которые облегчают домашний труд? Да, три очка, нет, одно. Седьмое. Когда ваша жена занята, ходите ли вы на родительские собрания в школу или детский сад? Да, три очка, нет, одно. Восьмое. Когда у вас в доме перегорают пробки, вы ли их заменяете? Да, три очка, нет, одно. Девятое. Раздражает ли вас, когда ваша жена отправляется в парикмахерский или косметический салон, а вы остаетесь дома готовить еду? Да. Одно очко, иногда два, нет, три очка. Десятое. Сердитесь ли вы, когда ваша жена поздно возвращается с работы? Да, одно очко, нет, три. А теперь посчитаем общее количество набранных очков. 26-30 очков. Нужно сказать, что вашей жене повезло. Вы незаменимы в домашних хлопотах. Ваши усилия будут вознаграждены хорошим настроением и благодарностью вашей жены. 16-25 очков. Ваш вклад в домашнее хозяйство не очень большой. Приглядитесь внимательно к тому, что делает ваша жена, и вы увидите, сколько дел дел. Вы могли бы взять на свои плечи. 10-15 очков. Вы практически не помогаете своей жене вести домашнее хозяйство. Держите себя не как любящий муж, а как клиент фирмы бытовых услуг под названием «Супруга». По материалам болгарской печати. Земнов. Время отдыха. С субботы до понедельника.